Глава двадцать пятая. «Так кого ты увидела?» — спрашивал Рандал каждый раз, а я уходила от ответа. Недоверие все еще оставалось в моем сердце, хотя с каждым часом в нем все сильнее разгорались любовь и страсть, не оставляющие места для благоразумия. «Пойми, если не скажешь мне, да точно не отстанет». Я пожимала плечами. После нашего безумства в пыльной заброшенной лаборатории прошло несколько дней, а в расследовании ничего не поменялось. Волкодлак все чаще звал меня на допросы и все дальше отходил от изначальной роли благодушного покровителя. В его речах проскальзывало нетерпение, и дознаватель начинал угрожать. Вначале он пообещал, что меня зашлют в самый дальний округ Илеадора, где я буду прислуживать начальнику местной полиции потом взывал к совести и пытался взрастить чувство вины за мое якобы нежелание помочь следствию. Я стойко держалась выбранной ранее линией поведения. Ничего больше не видела. Только слышала имя. Ерлонг. «Вы покрываете любовника!» Однажды сорвался на крик дознаватель, и мне почудило, что он сейчас обратится в огромного серого волка и разорвет меня в клочья. Может, так оно и лучше?» От Хадриана не было вестей. Когда я на следующий день пришла поговорить с ним наедине и прикупить сладостей, лавка оказалась закрытой. Дикан тоже пропала. Все, кого я спрашивала о Гранде-Лагре, лишь пожимали плечами, не видя повода для беспокойства. Но они и не ведали того, что знала я. Как-то возвращаясь с занятий по анимагии, в которой я делала неожиданные успехи, укрепляя связь с Доппельгангером, я столкнулась со вторым проректором, Нардиком Стэнсеном. «Вы не посещаете мои уроки танцев», — произнес мужчина таким тоном, будто обвинял меня в преступлении. «Если бы древние не проиграли, наверное, он был бы не учителем, а палачом». «И светской этикой вы тоже пренебрегаете, лестникова. «Простите, Грант!» — пролепетала я, стараясь не смотреть ему в глаза. «Я все отработаю!» Воспоминания о нашем разговоре отозвались болью в метке на бедре. Когда этот сероглазый мерзавец предложил мне стать его любовницей и сделал это так, что мне до сих пор болела голова... Я с содроганием вспоминала его глаза в тот момент. В них читалась, если не ненависть, то брезгливость. — Да, я слышал, что ты все-таки стала обслугой истинных. Тварью, ползающей у них в ногах в надежде на милость. Выплюнул он и, не прощаясь, пошел вперед, плечом оттолкнув меня с дороги. Воспользовавшись тем, что он потерял ко мне интерес, я поспешила на очередное занятие по боевой магии. Вот где-где, а на этом уроке я чувствовала себя как второгодник среди одаренных. Боевые заклятия не давались мне ни с первого, ни со второго раза. Я и выбрала этот цикл исключительно потому, что об этом просила Фарф. Но уроки стали отнимать слишком много времени и сил а подруги мои занятия уже не пригодятся. Поэтому я всерьез подумывала отказаться от них. Сосредоточусь на том, что неплохо получается. Как ни удивительно, в числе успешно практикуемых предметов оказалась и магия прорицания. После того, как мне удалось использовать дар сновидца, в голове открылась какая-то заслонка, и на меня хлынули цветные сны. Я видела их почти каждую ночь и просыпалась невыспавшейся. В последние ночи сны стали темными и более пугающими. Они приходили на рассвете и не покидали меня, пока я не вскакивала в слезах и холодном поту. В одно из таких недобрых утр на постели рядом со мной оказался рандол. Он обнял меня и начал гладить по волосам и плечам, Целуя и шепча, что никому не даст причинить мне зло. «Я знаю», — улыбалась я сквозь слезы, понимая, что все дело вовсе не во мне, а в метке. «Тот, кто задумает сделать больно мне, одновременно ранит и моего дракона». Понимание сути ситуации лишь причиняло мне боль и наносило более глубокую рану, которую я скрывала ото всех, в том числе и от себя. «Конечно, не будь метки, Рандал Гуманд и не посмотрел бы в мою сторону. Мы бы пару раз разделили постель и разбежались. Даже не знаю, что хуже. Понимать, что ты безразличный любовнику, который видит в тебе лишь боевого товарища, или привязать его навечно, видя, что чувства продиктованы меткой на бедре, своего рода магией. А значит, не могут считаться настоящими». Легко принимать любовь, когда нет выбора. Легко и стыдно, будто крадешь еду с чужого стола. Желудок сыт, а душа обесчищена. — Что тебе снится? — спросил Рандул. И я попыталась уйти от прямого ответа, потому что это значило открыть правду, которую я уже сообщила Персилии и Хадриану. — Как ты оказался в моей комнате? Я заглянула ему в глаза ловя свое отражение в темных зрачках. Рандал горько усмехнулся. — Мне нравится наблюдать, как ты спишь. А потом, стерев улыбку с лица, добавил, как бы между прочим. — Стерегу тебе от опасностей. Я знаю, что ты видела лицо убийцы. И Дозрамак это понял. Зачем ты скрываешь его личность? Чего боишься? — Ну, чем я могла на такое ответить? Как бы ни хотелось открыться, слова костью застревали в глотке. А если дознаватель прав? Если Рандал — один из охотников? — Я не верю тебе, — ответила я, тихо опустив глаза. — Ты не станешь причинять зло тем, кто совершил такое. И дозромак не станет. И никто из истинных. — Вот и все. Я сказала это вслух. Сейчас он встанет и уйдет, а я искусаю губы и зараню ладони впиваясь в них ногтями, когда захочу сдержать тоску по нему. Она придет и будет жрать меня изнутри, пока я не решусь все это прекратить и не брошусь с самой высокой башни Кламхольма. И все-таки, если умолчу, то перестану себя уважать. — Так, значит... Протянул дракон и выпустил меня из объятий. Я почувствовал себя пушинкой, подхваченной ветром и уносимой прочь от родной земли. Рандал принялся мерить шагами мою спальню. Слезы полились сильнее, и я начала всхлипывать, как маленькая девочка. Еще немного, и зареву в голос. Я сидела тихо на постели, обняв себя руками за плечи и следила за ним. «Кому ты рассказала?» В два шага Рандал снова оказался рядом. «Только не пытайся обмануть». «Я должна была солгать. И я даже попыталась, но потом сдалась. Плохой, наверное, из меня дознаватель, но я не могу противиться взгляду своей пары». «Хадриэну, полевику из лавки сладостей», выдохнула я, надеюсь, что дракон не спросит. «А кому еще?» «Он обещал, что древние сами разберутся с обидчиками ламий. Я ожидала, что Рандал накинется с упреками, но он молчал, потирая подбородок. А я была этому рада, потому что он оставался рядом, на расстоянии вытянутой руки и не сердился на меня». «И Килисия в деле?» «Нет, не может быть». Она слишком дорожит своим креслом. Сказал он и посмотрел так, будто пригвоздил к месту. Кто же еще? Только не скрывай, Регина, все и так не слишком радужно. П Почему? Потому что если начнутся волнения или пострадают истинные, сюда явятся совсем другие дознаватели, рядом с которыми Дозромак добродушный щенок. Все только и ждут, чтобы раскрыть громкий заговор древних и начать репрессии. Поверь, тогда и Кломхольм будет под угрозой закрытия. «Но что же я могу сделать?» — спросила я, не до конца доверяя таким мрачным прогнозам. «Разве можно закрыть Кломхольм? Или Адор ослабеет без притока свежей крови из иных миров?» «Для начала выслушай меня» а потом решай, только раз и навсегда. Он взял меня за руку, оглаживая большой палец, я кивнула. Я была готова слушать его вечно и верить. Мне так хотелось доверять Рандалу.